Майя Богданова «Синдром белого пальто или как перестать играть в игры с самим собой» читает автор. Руководитель школы контента, райтер, международный бизнес-тренер, автор бестселлера «Новый нейрокопирайтинг». Я бы ее переодела, отвела к стилисту и дерматологу. Вообще не понимаю, кто его клиенты никогда бы не купил такой курс. Может, ему стоит подумать о смене карьеры? Сомневаюсь, что он научит чему-то полезному. Время потрачено зря. Количество комментариев в новом трейде необозримо растет, а мои часы безумолку указывают на то, что я потеряла здесь уже довольно много времени. Признаюсь. Каюсь и осознаю. Есть у меня guilty pleasure, или, говоря по-русски, удовольствие с привкусом вины. Я, сейчас будет очень стыдно, читаю форму хейтеров. Это такое место, где все бабушки славочки у подъезда, вахтерши и прочие блюстители морали собираются онлайн и обсуждают, что они думают о блогерах, писателях и прочих гуру. В общем, если вы давний пользователь интернета, это такое болото, где собрались все, кого вы давно заблокировали из-за назойливости и жужжания в свое удовольствие. Как можно тратить время на такую гадость? Я бы никогда, если у вас промелькнула такая мысль, то я вас поздравляю, вы уже там. И там это не где-то на Гаваях поближе к Солнцу, это в примерочной, где выдают белые пальто. Что же такое синдром белого пальто? На этот вопрос на самом деле нет однозначного ответа. Но термин белое пальто точно пришел к нам из Рунета. Интересно, что иногда слово пальто опускают и пишут особо отличившимся что-нибудь вроде «Да вы сегодня в белом?» Или «Как вам к лицу этот ослепительно-белоснежный цвет?» Есть подозрение, что корни эфемизма восходят к бородатому анекдоту про белый фраг и шанс ну, политкорректно, скажем, отходами жизнедеятельности. Ну, или к фейковой фотографии Новодворской, где она стоит с плакатом «Вы все дураки и не лечитесь, а я одна в белом пальто стою красивая». Возможно, возможно, что корни берут свое начало именно там, но точно никто не знает. Сам же феномен белого пальто это высокомерное осуждение кого-то и приведение себя прекрасного в качестве примера и образца добродетели. За этим, скорее всего, стоит и история, и психология. Считать себя правильным человеком, а других варварами и тунеядцами всегда было нормально. Свои обычаи, достижения, религию мы всегда видели ценными, а чужие Ну, скажем, так себе. Не хотелось бы углубляться в историю племен и инквизиции, хотя чем доносчики на женщин, которые обвиняли их в колдовстве, не предшественники наших современных хейтеров. Но давайте в качестве примера поговорим, ну, скажем, о фарисеях, которых так часто и показательно обличает Иисус в Новом Завете. Почему название одного из еврейских религиозных течений стало синонимом лицемерия и показного благочестия? Как раз фарисеи, что в переводе с иврита означает «отделившиеся», упрекали остальных в неправильном соблюдении Божественных Заветов. Объясняли они свое осуждение тем, что правильно — это как у них, в соответствии с их толкованием и пониманием. Ничего не напоминает? а мне кажется, очень похоже на нынешних обитателей форумов и соцсетей. Неправильно ты, дядь Фёдор, бутерброд ешь. Его надо колбасой на язык класть. Отличный пример белопальтового комментария от создателей советских мультфильмов. И не важно, что кот говорит по сути сущую фигню. Важна его уверенность в собственной правоте, готовность привести себя в пример и научить ближнего своего как надо. Как копирайтер и специалист по контенту, я наблюдаю вспышки белого не только в родительских чатах и на хейтерских форумах. Иногда белые с удовольствием носят эксперты, особенно те, кто еще не слишком уверен в своем профессионализме и ссылками на личные примеры пытается прикрыть свою неуверенность. Ну вот, давайте разберем наглядный пример. Такой пост я обнаружила в блоге копирайтера настораживает, если копирайтер готов писать на любую тему. 98% — что перед вами абсолютный новичок. У него нет ни опыта, ни знаний, ни в одной из сфер. Именно поэтому такой копирайтер готов писать для медиков, инстамамочек, бариста, магазинов мебели и так далее. Война план покажет. Дилетанта понять можно. Берется за любую работу, потому что нужен опыт, портфолио само не заполнится, деньги. А вам с этого что? Спущенный бюджет, разочарование и нулевой результат. Я не раз говорила и скажу еще. Копирайтер должен не шиваться, искать свою тему и развиваться в ней. Здесь либо опыт, либо профильное образование, курсы, тренинги. Разберу на своем примере. По образованию я переводчик, много лет посвятила лингвистике. Пришла работать в университет, преподаю до сих пор. Добавлю, что у меня есть еще два высших по направлениям менеджмент и государственное управление. Копирайтеры, восставшие из мам в декрете или бывших школьников, скажут, что это ерунда, образование блажь. Но вы смекнули, что я идеально составлю сетку постов для учителей, переводчиков, управленцев, курсов по английскому и так далее, потому что в этих темах я шарю. А теперь про опыт. Когда-то давно, еще на бирже, я писала про медицину, потом о правильном питании. Это были мои профильные темы. Полгода я писала для сайта строительной компании, два года составляла контент для косметолога. В Инстаграме чаще всего ко мне обращаются фотографы и стилисты. Я изучила много блогов, написала больше сотни постов на эти темы. Контент-планы, тексты для Таргета. Я знаю, какой пост зайдет лучше, как найти УТП, чего хочет аудитория. Это случилось само, но здесь мои ниши — фотография и стиль. По сути, весь пост, который я только что привела, это личная история автора, рассказ о том, какая она молодец. Хотя никаких подтверждений ее основной идеи в биографии не содержится. Да и вообще, с аргументами занишивания слабовато получилось. Хотя идея-то верная. Давайте посмотрим на другой пост. Я не люблю Facebook. Когда заходит речь о нетворкинге, всегда говорят о продвижении себя в Фейсбуке. И я тоже об этом говорю, и так уж случилось, что это реально действенно и эффективно, и оттуда приходят зачастую больше всего заказов, и там размещают лучшие проекты. Но сама атмосфера, стиль общения в Фейсбуке мне не нравится. Белое пальто, все очень успешные и идеальные, все знают, как жить правильно и почему конкретно вы живете неправильно. Конечно, есть исключения, но сейчас не о них. А еще там очень неудобный и довольно глючный интерфейс. Я не люблю идти против себя, поэтому отношусь к Фейсбуку исключительно как к работе. Сижу в профильных группах, обращаю внимание на рабочие посты, иногда заставляю себя написать пост на страницу, если долго молчала. Ну и так далее. Обратите внимание, человек пишет о той соцсети, в которой он общается, и обращается к читателям этой соцсети, прямо объясняя, как ему мучительно их общество, и по доброй воле он бы их никогда терпеть не стал» а чисто по работе так уж и быть. Напомнила мне, как на рассказ о моей поездке в Барселону какая-то дамочка в комментах вернула что-то про то, что знающие люди не будут есть помои, которые подают туристам рестораны на Ла-Рамбле или возле Саграды. Так и тут. Знающие люди не будут заморачиваться нетворкингом в Фейсбуке, но... Если вы думаете, что экспертам такое общение с аудиторией сойдет с рук, то это вы зря. Аудитория очень чувствительна к интонации и к отношению. А если эксперт разговаривает с читателями свысока, бравирует своими достижениями и не уважает читателя, то ответная реакция прилетит очень быстро. И нет, она будет выражаться не в лайках и деньгах. А что, собственно, происходит, шеф? И в жизни, и в экспертном контенте мы не всегда можем отследить что звучим так, будто, отставив мизинчик, учим народ вместо хлеба есть пирожные. Как понять, что мы не просто рассказываем историю или делимся личным опытом, а достали из нафталина кипенно-белый наряд? Вот небольшой тест, который поможет определить это с высокой степенью точности. Кстати, Соло Монова в одном из своих стихотворений обещала изобрести мудокомер, а мы с вами сейчас создадим измеритель белизны пальто. Поехали. Итак, ваш комментатор в молочном фраке, во-первых, убежден, что он желает всем только добра. И начинает с фраз вроде «Вы меня, конечно, извините», «Никого не хочу обидеть, но...» Я просто высказываю свое мнение, не понимаю, на что тут обижаться. Если видите эти фразы, включайте желтый и поезжайте в дискуссию с осторожностью. Вероятно, рядом с вами фарисей. Ой, то есть, простите, носитель белого. Во-вторых, он считает, что весь мир у нас под контролем. Если у вас ребеночек в магазине капризничает, вы просто его избаловали. Если у вас лишние килограммы, просто закройте рот и прекратите жрать. Если вы что-то написали в интернете, должны отвечать за свои слова. Позиция носителя белого близка к классическому victim блеймингу то есть обвинению жертвы в том, что с ней произошло. Так ему проще считать, что мир безопасен и подконтролен. Если в том, что с нами происходит, виноваты только мы, то мы и можем это исправить. Просто надо... Ну, вот такой простой, в кавычках, способ смотреть на мир. В-третьих, ваш комментатор мерит всех по своей мерке. Я вот в блоге не пишу всякие глупости и ничего. Отличные продажи у меня. У меня ребенок всегда уроки сам делает, и не надо ему помогать. Мой муж. Всегда звонит, если задерживается. Достаточно просто об этом договориться. Уверена, что вы сами можете продолжить этот список, потому что не раз видели такие комментарии. И, чем черт не шутит, может даже и писали. Особенность белого пальто ⁇ постоянное желание говорить о себе и прикладывать любые истории к своему опыту. Возможно, так проявляется нужда во внимании, признании, похвале, но... Факт остается фактом. Если вы поделились своей личной историей в соцсетях, будьте готовы, что хотя бы один герой в белом плаще с текстом ⁇ Может я тут одна такая, кто не понимает, в чем проблема ⁇ обязательно придет к вам в комментарии. В-четвертых, ваш комментатор в белом осуждает вас, даже если делает вид, что дает советы. Надо просто составить график и регулярно публиковать сторис. Надо просто похудеть и следить за собой. И прочий набор просто идей тоже знаком всем, кто хоть когда-то обсуждал свои интересы и проблемы в соцсетях. Носитель белого фрака и последователь фарисеев уверен. Он создал религию, в которой нет места ошибки. И если следовать его советам, то у всех все будет хорошо и красивенько. А то, что есть дети, продукты, бизнесы, люди, которые не вписываются в его концепцию, он успешно игнорирует, потому что ему это сложно. Словом, если под своим постом с душесчипательной историей о рождении ребенка, разводе или потери бизнеса вы обнаружили пламенную речь в духе. А вот у меня и пачкой советов поздравляю! Перед вами носитель белого. И с этим ничего не поделаешь. Хотя. Сейчас попробуем разобраться. В чем ценность белого пальто? Если помните, я начала свою спич с того, что созналась в одном стыдном удовольствии, а именно в походах на форум хейтеров. Уверена, что у вас закрался вопрос, зачем, зачем ты это делаешь? Все просто. Если снизить накал страстей и притушить градус, то хейтеры, как и носители белого, обычно правы. Спокойно, спокойно, не торопитесь меня линчевать. Сейчас объясню свою позицию. Если кому-то настоятельно, раз за разом советуют похудеть, вероятно, у него действительно есть проблемы с лишним весом. А если кому-то долго и упорно шьет обвинения в торговле воздухом, возможно, стоит посмотреть на то, что человек транслирует в соцсетях, а то и прямо на продукт. Может быть, он действительно выглядит как воздух. Нет, я не говорю, что надо огульно верить всем хейтерам и бросаться в спортзал, как только вам сказали о неудачно сидящей юбке. Или пересматривать весь маркетинг в угоду одному, я бы никогда такое не купил. Но если какие-то претензии повторяются уже не первый год и не одним десятком людей то может за ними правда что-то есть, ну хоть какой-то базон истины. Да, не все советы фарисеев нам подойдут. И велика вероятность, что мы вообще пойдем своим путем в решении проблемы. Но, как говорится, если вас что-то цепляет, вероятно, из вас что-то торчит. Возможно, есть смысл не бороться с хейтерами, а решить вопрос с самим собой. Ну, а если вы обнаружите, что излияние товарищей к вашей реальности никакого отношения не имеют, то после честного анализа их будет куда проще игнорировать. Скорее всего, станет все равно, кто и что вам написал. Кстати, если уж вы, как и я, зачем-то почитали, что пишут о вас доброжелатели в белом, то не забудьте потом посмотреть на себя с любовью, дать себе поддержку потому что какие-то вещи мы точно не исправим или, во всяком случае, не исправим мгновенно, так давайте смотреть на них как на свою особенность, а не как на стыдный стыд. Потому что стыдный стыд еще никому ничем не помог. Слышали песню Татьяны Мужицкой про любящие глаза? Вот после такого столкновения с людьми в белом подарите себе взгляд любящих глаз. А если не слышали, то обязательно послушайте и потом все равно подарите. Как сдать пальто в химчистку или что делать, если хейтер — это вы? Уверена, если честно посмотреть на все комментарии, которые вы когда-либо оставляли в соцсетях, то и вы не раз демонстрировали белое пальто. Ну правда же, у каждого из нас есть сфера, где мы считаем себя успешнее многих — и внутренне выдали себе разрешение давать советы разным там ложкам. Что делать, если вы поймали себя на регулярной раздаче комментариев в стиле «а вот я» ну или хотя бы после этого текста задумались о том, чтобы перестать? Во-первых, признайте, что это нормально. Честно, всем иногда хочется рассказать о своей правоте и прекрасности, Поделиться личной историей, как мы родили ребенка без единого разрыва, благодаря йоге и гимнастике, даже если это совсем не в кассу. Ну и даже если это не совсем правда. Мы люди, мы так устроены, что нуждаемся в публичной демонстрации своих успехов и в одобрении. Конечно, если за этим стоит внутренняя боль и страх, то можно попробовать поработать в терапии. И если просто потребность в поддержке, то ну что делать? Принять. Во-вторых. Займитесь собой». Фрейд не зря говорил, «Если бы все люди оценивали только себя и не занимались оценкой других, грубость как явление вымерла бы». Если честно, когда я читаю комментарии в духе «А вот я», то никогда не верю, что на той стороне за монитором идеальный сверхчеловек с насыщенной жизнью и порядком на кухне. Ну правда, ему просто некогда проводить часы на форуме, обсуждая чей-то внешний вид, жировой фартук, неудавшийся секс и бардак в спальне. Он занят. И если вы вдруг обнаруживаете себя активно комментирующим чужую жизнь, то хороший вопрос себе звучит примерно так. А что такого ужасного прямо сейчас происходит с моей жизнью, что у меня не хватает сил туда смотреть? Или что я не делаю? пока комментирую чужую жизнь. Это прям хорошие вопросы, берите их на вооружение, даже если вы никогда-никогда не комментируете в стиле белого. В-третьих, почитайте про diversity. Толерантность к другим — не просто модный европейский тренд, а необходимое качество для выживания. Только представьте, что было бы, если бы в живой природе волк объяснял лисе, как надо охотиться, а лук учил розу правильно пахнуть. Каждый занимает свое место в системе со всеми своими особенностями. Даже если вам эти особенности кажутся странными, неправильными и возмутительными, поверьте, системе нужен этот человек именно таким. Необходимо научиться отращивать терпимость к другим. Четвертое. Проверьте свои дефициты. Как правило, потребность говорить о себе, в том числе в темах, которые этого совершенно не подразумевают, это скрытый дефицит. Дефицит поддержки или, может быть, одобрения, похвалы или самоуважения, в конце концов. Чего так сильно не хватает лично вам, что внешность или бизнес или способ поведения другого человека — вызывают у вас желание поделиться своей идеальной историей. Возможно, достаточно просто поговорить с близкими и попросить их о поддержке. Пусть они научатся замечать то, что вы делаете для них, и хвалить вас. Глядишь, отпадет потребность искать таким сложным способом поддержки от других. Хотя, конечно, самое сильное решение здесь — это начать выращивать внутреннего родителя. Того самого, чьей поддержки на самом деле вам не хватило. Учиться поддерживать себя. Но это и правда сложно, и, скорее всего, потребует снова работы в терапии. Поэтому начать вполне можно с близких и друзей. Пятое. Убедитесь, что вам есть что сказать. Можете потренироваться и поиграть с собой в игру на деньги. Сколько комментариев вы можете оставить в соцсетях за день, если не будете ссылаться на личную историю? Что еще вы можете написать другим людям, кроме пресловутого «а вот я и у меня»? Вдруг у вас появится желание их поддержать, признать их эмоции, задать им вопрос в конце концов или уточнить детали их истории? Если да, то поздравляю, вам удалось избавиться от немодного элемента одежды. Шестое. Смените локацию. Очень часто хорошим, я бы даже сказала, отличным лекарством от белого пальто в чужих комментариях становится собственный блог. Ведь если у вас действительно есть личные истории, которые просят общественного внимания и поддержки, то логично размещать их на своей платформе. Может, тогда вам хватит и одобрения, и внимания, и захочется развивать свое, а не чужое. До того, как закончить эту статью, хочу рассказать одну историю. Много лет назад под постом одного эксперта я написал довольно дерзкий комментарий. Сейчас понимаю, что как раз-таки выгулило белое пальто. Мол, на вашем месте не стал бы я так смело рассуждать о вещах, о которых знаю не так уж много или что-то в этом духе. Но дело в том, что автор блога, человек отменной выдержки и невероятно воспитанный, решил не спорить со мной, а согласиться и ответил, что действительно делится только тем, что знает сам и будет рад, если и я поделюсь своим опытом. С этого комментария началась наша дружба, которая длится уже много лет, и из которой выросло множество проектов, встреч и просто веселых затей. Маша, привет! Спасибо тебе за то, с каким тактом и бережностью ты тогда мне ответила. Спасибо за то, что до сих пор я учусь у тебя отвечать самым разным комментаторам. А еще... С тех пор я точно знаю, что иногда хейтер — это я. Вероятно, в этот день мне просто не хватило внутренней поддержки и любви. Поэтому я стараюсь давать ее себе достаточно. Достаточно настолько, чтобы однажды ответить случайному носителю белого «Спасибо за ваше мнение». А расскажите еще вот о чем. И, возможно, начать с этого новую прекрасную дружбу. Что ж, друзья, мы поговорили на очень важную тему. Спасибо за то, что были со мной в этой истории и выслушали меня. С любовью, Майя Богданова.